Запись тридцать пятая, конспект. В обруче. Морковка. Убийство. Всю ночь не спал, всю ночь об одном. Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами. И так, это не бинты, а обруч, беспощадной стеклянной стали обруч, наклепанный мне на голову. И я в одном и том же кованном кругу. Убить ю. Убить ю. А потом пойти кто и сказать, теперь веришь?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 Пукс как-как! На улице вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа прямо назад, наискось, поперек, и уже никого. И на секунду, несясь, стремглав, застылась вон во втором этаже в стеклянной, повисшей на воздухе клетки мужчина и женщина в поцелуе, стоя. Она всем телом сломанно отогнулась назад. Это навеки, в последний раз. На каком-то углу шевелящийся колючий куст голов...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 Я кинулся, стиснул трубку, может быть, она. И в трубке чей-то незнакомый голос. Сейчас томительное, бесконечное жужжение. Издали тяжелые шаги, все ближе, все гулче, все чугунней. И вот... Д-503. Угу. С вами, говорит, благодетель. Немедленно ко мне. Динь. Трубка повешена. День. Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с пола ее платья, кинул на нее сквозь зубы. — Но скорее, скорее! Она приподнялась на локти, груди сплеснулись на бок, глаза круглые, вся повосковела. — Как? — Так. Ну, одевайтесь же! — она вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос вплющенный. — Отверните! Я отвернулся. Прислонился лбом к стеклу.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 — Нет. Но почему же, раз уж вы пошли туда и сообщили? Нижняя губа у ней вдруг наизнанку, как у того мальчишки, и щек по щекам капли. Потому что я... я боялась, что если ее... то за это вы можете... вы перестанете люб... Ой, я не могу, я не могла бы... Я понял, это правда. Нелепая, смешная, человеческая правда. Я открыл дверь.